Улицы затопил гнилой листопад, сонно посвистывал ветер. Шестая и первая больницы не работали, так что Вера против желания ехала к Герману. Иногда она посматривала в зеркало заднего вида, словно труп мог выпасть, но он только подрагивал на неровностях дороги. При этом голова мужчины странно наклонилась и Вере нестерпимо хотелось самой хрустнуть шеей, потому что живой человек так не смог бы лежать. Навстречу побежала бесконечная улица-кафе, вся в погасшей лапше из неоновых трубок, юркнула в сторону и пропала. Дома опустились ниже уровня дороги и открылись пустыри вокруг четвертой больницы. Веру пробрал озноб, на языке возник неприятный металлический привкус, от шлагбаума тянулись ряды мертвецов под грязными в кровавых пятнах простынками. Злой ветер дёргал и надувал их жуткими в о л д а р я м и а промеж этих в а л д ы р е й ходили врачи. Поодаль тарахтел камаз с брезентовым кузовом, в который, как мешки с песком, закидывали проверенные тела. Скорые до сих пор доставляли пострадавших с причалом и дальше вестибюля больницы не пускали. Левая стена, стена тщеславия, как мысленно обозвала её Вера, пестрела наградами Германа. его фото с пациентами. Среди них Вера нашла себя. Бледную, непричесанную, с неприкрытыми шрамами на шее и ключицах. Она смотрела на Германа, а тот, как обычно, в космос или внутрь себя. Надпись на золотой табличке была под стать. «Пациент КГМ неизвестного после первой в мире операции по пересадке руки». Поставая медсестра не без раздражения выслушала Веру и перенаправила тело в городской крематорий. «Сейчас всех сжигают. Моргом запретили принимать тела. Ну или оставьте у ворот. Там отвезут, как проверят». «А опознание? Или что вы там, блин, делаете? Родственникам сообщить?» «В крематорий», – как для глупой повторила медсестра. Вера поморщилась от досады и поднялась к Герману. Перед его кабинетом сидела лощенная дева-референт. И Вера неприятно поразилась, насколько та моложе и красивее самой Веры. «Он занят», – предупредила дева. «Куда вы? Эй, дамочка!» «Бла-бла-бла», – -бла, сказала раздраженная Вера и боком протаранила дверь. В голову лезли предрассудки о романах начальников и с е к р е т а р ш А потом всё оборвалось. Вера увидела Германа. Он устало срезал мёртвые листья у здоровенного цветка и на гостей никак не реагировал. Сзади лаяло что-то дева-референт, но Вера вытолкала её и закрыла дверь. Герман вздохнул, оглянулся. «Привет», – робко сказала Вера. Он ответил бесцветным «говори» и снова занялся цветком. «У тебя в больнице работает хоть кто-то? Твои жабы меня не слушают!» Некоторое время в кабинете царило молчание, и Вера подумала, что Герман уснул стоя. «Ты снова говоришь с шифровками?» – наконец задал он вопрос. «Что?» «Нет, это открытый текст. Я привезла труп». «Зачем?» Герман положил ножнички и отошел к раковине. где стал смешивать с водой у д о б р е н и е Вера почувствовала, что теряет контроль над голосом. «Затем? Я нашла труп и хочу, чтобы ему всё провели нормально. Опознание, блин, похороны, всё такое. Вы что тут, спите все?» Герман выключил воду и поболтал смесь, чтобы лучше размешать. «В крематорий». «Тызди?» «Вера!» Герман подошёл к цветку и стал понемногу поливать. «Отвези тело в крематорий». «Можешь ты на секунду отвлечься от этого фаллоса?» «Затем вернись домой, поешь, соберись, жди очереди на эвакуацию. Сейчас надо разбираться с живыми». «Типа этого фаллоса? Так ты разбираешься? Не говори со мной как с ребёнком!» Так не веди себя, как р е б е н о к Вера стиснула зубы и хотела уже выйти, но вдруг сорвалась. ш а г н у л а к цветку и одним движением выдрала из горшка. Герман по инерции е щ е несколько секунд лил удобрение, затем моргнул и замер. Вера подняла растение выше, словно воин, который демонстрировал сердце, вырванное из груди врага. Но Герман только устало вздохнул. Вера засопела, и, роняя комья земли на новенький линолеум, ринулась прочь из кабинета. Мелькнули дева-референт, холодный коридор, провонявший хлором. Какая-то лестница, какая-то дверь. Сердце колотилось в ребра, лицо пульсировало, горело. Правая рука до скрипа перчатки сжимала несчастное растение. И едва вера это осознала, чушьи и пальцы разжались, и фалосоподобный цветок, вырванный рукой, шлёпнулся на пол. Веру передёрнуло от этого сходства в звуках. Она снова куда-то пошла. Прочь. Прочь. Пока не оказалась в корпусе прозекторского отделения. Табличка на одном из кабинетов рекламировала некую Сундукову Лидию Михайловну дмн Внутри обнаружился божий одуван лет с е м и д е т и и Вера решилась на последнюю попытку. Я не из полиции, вообще ниоткуда. Он вчера приходил ко мне, а потом... Уф, умер. А я... Я так не могу, как те мешки. Я заплачу. Просто успокойте меня и скажите, что всё сделаете с ним по-человечески. Я звонила в штаб эвакуации. Но там какой-то идиот. Я просила на посту, но... Вы сделаете? Я заплачу тысячу, две, три... «Только по-человечески, н и как мешки!» Вера достала кошелёк и посчитала деньги. «С собой пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь и семьдесят копеек. Но остальное я привезу. Или перечислю, или...» Лицо Лидии Михайловны, прежде у д и в л ё н н о е слегка п о д о б р и л о «Золотце! Это тебе руку Герман Минович пришивал?» Вера неопределённо повела плечами. и я с н е н ь к а Выходит, ты миротворец?» Стало неуютно. В голове мелькнула картинка. Почернелая воронка, на дне которой, отдельно от Веры, валяется рука. Свинцовыми пчёлами жужжат пулемётные пули. Стоит запах горелой земли и горелого мяса. В ушах звенит, и кто-то рядом повторяет с акцентом вопрос. «Миротворец, Вера, или нет?» «Это... это журналисты придумали...» «Ясненько, ясненько... Ну что, тысяч за семь я все устрою...» Веру с ума ошеломило. «Нет, тогда не надо...» Она вспомнила лежачий танец незнакомца. «Или... ну... Господи, я не знаю... Десять...» И вы сделаете при мне вскрытие, и упокоите меня, что это естественная смерть. л ю д и я Михайловна пристально смотрела на Веру, будто не до конца верила в реальность происходящего. — Что ж, тащи. — Сама? — Золото, ты видишь здесь кого-то еще? Вера не без труда привезла тело и стала ждать. Разум одолевали сомнения. Зачем возиться с чужим трупом, спорить, тратить такие суммы? На кой чёрт? Глупо. Глупо. Вера уже подумывала не остановить или старушку, когда Лидия Михайловна заметила. – Что-то знакомое лицо у твоего друга. – Он не друг. – Вы его знаете? – з о л о т о когда каждый день кого-то потрошишь. Лидия Михайловна с хрустом раскрыла грудную клетку мужчины. «Кажется, что все встречные тут побывали. Выключи тягу в соседнем кабинете. Душновато». «Господи, у меня так же с текстами. В каждом вижу зашифрованное послание. Вот если раскодировать вашу фамилию с ключом «Смерть» по таблице Виженера, то получится я о ж и в о о Почти как «оживо». «Да-да». «Золоце! Тяга!» Вера выключила её и бродила по холодной белой больнице. То порывалась зайти к Герману, то курила, а пачка таяла, будто снег, то читала в машине рубаи, но не понимала их смысл. Тонкий-тонкий намёк, который шёл с первых же строк, но никак не постигался. «Ожидание в очереди к зубному, когда у тебя ничего не болит. Умер чужой человек». «Ну какая разница?» «Никакой. о гнетёт. Свербит. Почти требует». Около трёх Лидия Михайловна позвала Веру. «Вещи возвращаю тебе. Материалы для лаборатории передадут через эвакуационный санпост в третью горбольницу Синего мыса. Здесь уже ничего не работает. Напиши телефон для них». фото и копию отчета отправлю в полицию, но искренне сомневаюсь, что они сейчас будут этим заниматься. Вера написала сотовой, затребовала себе копию посмертного фото. И Лидия Михайловна озвучила заключение. Организм в целом в хорошем состоянии. Внешне и развитые икроножные мышцы, как у бегуна, деформированные из-за узкой обуви стопы. На плече – татуировка летучей мыши. «Военная в разведка?» «Тебе, з о л о т ц лучше знать». Кровь прилила к голове, глотка и пищевод распухли, покрылись язвами и белым налетом. Смерть наступила между 22 и 24 вчера. Вера вздрогнула. Она проходила мимо, около 23.00. Причина – сердечная недостаточность. Что еще? Имеется порог межпредсердной перегородки. ЖКТ. В желудке смешивание крови с остатками пищи. Кровь, скорее всего, из пищевода, пораженного рвотными массами. Воспаление второго отдела двенадцатиперстной кишки. Воспалены обе почки. В печени переизбыток крови в сосудах. «Селезёнка превышает нормы по размерам в три раза. Признаки острого гастрита. Последнее, что он ел за 3-4 часа до смерти – это пирог с овощами и мясом. Аспирационный отёк лёгких, в дыхательных путях рвотные массы. Остальное в лаборатории. Или ещё что-то. «Ммм, нет, вроде бы всё». Вера нахмурилась. ь Рядом с телом и на нём не было следов рвоты. Мужчину стошнило, он нашёл в себе силы умыться, но… Так отчего он испустил дух? Лидия Михайловна предположила, что незнакомец перепил или съел не то. Алкогольное отравление, остатки задора канули в лето, навалилась лень. Вера вернулась к «Шкоде» и закурила предпоследнюю в пачке сигарету. На выезде замигал датчик топлива, но он часто просыпался на подъемах и получил в ответ лишь сардоническую гримассу. Тревожно гудел мотор. По окнам автомобиля стучал дождь. Вере вспоминался полутанец мертвеца. Человек веселился и умер. Ни документов, ни кошелька, ни сумки. Незнакомец без жизненно важных вещей заглянул к Вере, порадовался и скончался. Или его ограбили? Вера мучилась этим несоответствием, пока не вспомнила про билет. В 6-10 утра, по времени покупки, мужчина посетил центральный вокзал и… и… приезжий оставил бы вещи в гостинице, Но в здравом уме никто не поехал бы сейчас в Северострелецк. Или нашлась очень-очень-очень-очень-очень веская причина. Что-то шевельнулось внутри. Сомнение или угрызение. Вера остановила машину и осмотрела вещи трупа. Швы оказались ровные. Этикетки неаккуратно срезаны. Ничего странного, разве что костюм такого качества в Северострелецке найдешь с трудом. Вера решила показать в паре мест посмертные фото, но, увы, нигде незнакомца не узнавали. Ни в магазинах, ни в отелях, ни в кафе. Она совсем отчаялась, когда проехала мимо вокзала и подумала о камере хранения. Гавань для поездов доживала дни в страшноватом кирпичном здании. Вечерело, и закат догорал на его верхних окнах, а дорога и одноэтажные общежития рыбзавода погружались в прохладную тень. ц х закрылись в д е шестом, и еще с тех пор на одном из зданий чернели две бесконечно далекие надписи «Мы требуем выплаты зарплат» и «Я требую счастья для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Указ дальнего следования трепало ветром чистенькие объявления. В связи с подтоплением городской канализации санузлы на территории вокзала не работают. В связи с затоплением Северострелецкого тоннеля в ночь на 1 октября железнодорожное сообщение с Архангельском прекращено. Вере показалось, что из улицы откачали воздух. Эту же доведку и автотрассу, которая тоже проходила по тоннелю, МЧС выбрало основным направлением эвакуации. Теперь же оставалась одна паромная переправа, и давка на причале чудилась Вере предвестником куда более страшных трагедий. Из с е с я камер хранения занято, горело на одной. У Веры заколотилось сердце. Она поискала администратора и сказала, что потеряла карточку мужа. «А его эвакуировали, да-да». «Вот как. Мы уже хотели себе забрать», – пошутил администратор. «Точно ваш это?» «Мамой клянусь». «Хотя бы скажите, что там лежит?» Веру бросила в жар. Документы и кошелек? А если их взяли с трупа прохожие? Носки? Трусы? Молчание затягивалось. Девушка? Нарядная одежда, рыжие волосы, выбритое лицо. Выбритое лицо. Бритва, зубная щетка, зубная паста, полотенце, помазок для брит... Вера испугалась, что бритва электрическая, но администратор уже махал руками. «Хватит, хватит!» Он открыл камеру, достал чемодан и проверил. «Забирайте». Внутри камеры оказался кофейного оттенка чемодан, а в нём красный домашний халат с поясом, красные мягкие тапочки, четыре пары красных трусов, двое семейников и двое обычных, красная пижама, набор для бритья и электрическая отвертка, спортивного покроя пиджак, шесть носовых платков в красно-синюю полоску, три галстука, Два бежевых и один красно-синий, как на трупе. Три рубашки, две белых, одна бежевая. Пластиковый мешок из прачечной, пара ножниц и один нож с кольцом на рукоятке. Вся троица в самодельных ножнах из туго замотанного белого пластыря. Помазок с белыми кристаллами на ворсинках. Пара светло-кофейных брюк, шарф и п о л о т е н ц е Зажигалка на солнечных батареях, зубная щётка, зубная паста, бритва. Алюминиевый лист со вмятинами от ножниц. Четыре майки, коричневая пуговица, мыльница, чайная ложка, сломанная чайная ложка, сломанные ножницы, бумажная катушка с нитками и иголкой и шесть карандашей, три мягких, три твердых. Один к а х и н у р остальные марки Дервент. В мыльнице пряталось увядшее фото Веры, сделанное еще до армии, до взрыва, до рыжих волос и пирсинга. Как и на всех снимках, выглядела Вера нелепо, словно её одолел столбняк и по-дурацки сидел на голове венок из ромашек. Вера смотрела на прошлую себя и хотела, но не могла отвернуться. Всё сжималось и холодело внутри, будто из теней проступал кровавый призрак. Мужчина точно знал Веру. Сознательно пришёл к ней. Не дождался. Умер. Вера, как оглушенная, вернулась к машине и бросила вещи на заднее сиденье Шкоды. Перебрала. В голову ничего не приходило, кроме лета в 10 классе, когда родилось фото в венке. До странных увлечений мертвеца ножницами и тотальным геноцидом ярлыков. Чтобы отвлечься, Вера сравнивала одежду и обувь с трупа и из чемодана. Всё сошлось по цветам и размерам, всё было опрятно сшито, словно на заказ, или из дорогого бутика. Поразмыслив и вернувшись на вокзал, Вера выпытала у сотрудника, что 30 сентября неизвестный сошёл с ночного 0416 экспресса из Архангельска. После инцидента на плотине в город ехали только солдаты и МЧСовцы, так что работники запомнили приятно одетого гражданского. Он спрашивал с прибалтийским акцентом, когда откроется привокзальное кафе. В 6.10 утра мужчина купил в кассе билет до Северной сортировочной, но на электричку в 11.07 опоздал. Последние тоже видели. Слишком долго завтракал в кафе, заболтался со знакомыми, приводил себя в порядок. Ведь лицо было чистое, как если бы мужчина брился с утра. Вера утвердилась в этой идее, когда вспомнила объявление о туалетах. Либо он побрился в поезде. что маловероятно, сетина отросла бы с ночи, либо чересчур долго искал общественный туалет. Вера позвонила в штаб эвакуации и узнала, что 30-го вода поднялась в центре и на юго-востоке. Получалось, у вокзала незнакомец не попал в уборную. А где? Вера вытолкалась на улицу и нашла взглядом автобусной остановки. 9-й и 48-й о ходили в другие части города. вот двенадцатый Вера не помнила и проверила. И маршрут, и билет мужчины. На турникете она узнала, что тат использовали, а у водителя, что конечное прячется метрах в двухста от места, где лежало тело. Вера удивилась. Знак там не повесили, и ничто не говорило о существовании остановки. Незнакомец явился в город, оставил вещи в камере хранения, Опоздал на электричку и поехал автобусом. Не к Вере, нет. Она до семи вечера колобродила дома и услышала бы звонок. Так куда отправился мужчина перед Верой? Для кого он намывался? Для любовницы? У Веры заломила виски. А вопросы все лезли и лезли в голову. Где карточка от камеры хранения? Где деньги и документы? Если труп обобрали на пляже, то почему не пришли за чемоданом? Или пришли, но взяли главное? Она поехала домой, но на очередном повороте засигналила о нехватке топлива «Шкода». Покудахтала и заглохла. Да твою же н а л е в о В районе не нашлось ни одной заправки, и Вера в растерянности вернулась к машине. Воздух темнел, между домами наливались сизые тени. Холодало. Вера потерянно перебирала в телефоне, кому бы позвонить, пока не наткнулась на имя Германа и не вдавилась силой с раздражением кнопку. «Говори». О господи, опять это холодное, ч у р с т в о е обидное слово. Вера пожалела о звонке и молча держала сотовый. У неё не хватало сил ни ответить, ни отменить вызов. «Вера, чего ты хочешь?» Вера подумала, что замечательно было бы поесть, умыться и найти бензин. И зашифровать имя Герман методом Хилла с ключом «идиот». «Вера, я не...» Она хотела уже сказать про «поесть и бензин», но не успела. Её прорвало, будто стрелецкую плотину. «Не бзди, я коротко. Я очень долго ждала такого, ну, чувства. Думала, что оно случилось давно, а нет...» Только сейчас. Я охрененно тебе, блин, благодарна за это чувство. Хоть оно и без ответа. Так что сейчас я хочу просто переспать. Тишина. Тишина. Тише. А может быть ответ есть? Только немного не в том виде, как ты представляла. Под ноги на лицо и плечи ложились мягкие бурые листья. В ушах порывами гудел ветер. Вера бродила по парковке и докуривала последнюю сигарету, пока Герман оформлял номер в гостевом доме. Ее колотило от волнения, предвкушения, опасений, от того вала, оползня эмоций, который обрушился с первой секунды встречи. Опять сдалась. Ну что такое? И снова сходишь с ума. И снова эта ерунда с домами. Когда Герман избегает квартиру Веры, а к себе не зовет. То ли у него там жена, то ли дети, которые тихими мороками тянутся из прошлых дней. Внизу синела бухта Северострелецка. Вереницей уплывали паромы, похожие на перезрелые белые огурцы. За автострадой Приморского шоссе тянулся к небу лес, а над ним, над туманом и солнцем, дыбилось, словно мертвое языческое божество, плотина ГЭС. Даже отсюда Вера видела змеистую трещину, которая делила бетонную стену на две хрупкие половинки. Сигарета иссякла, и Вера дошла до своей машины, за пачкой мертвеца. Краем глаза она заметила движение и увидела, как от плотины отделился пласт и медленно соскальзывает, разбрасывая по ущельям зловещее эхо. Вере сделалось жутко и холодно. Она замерла в ужасе, что сквозь бетон вот-вот хлынет вода и лихорадочно думала, куда бежать, где спасаться. Минуты шли, ничего не происходило. Страх, скрутивший живот, понемногу отпускал. Вера нашарила дрожащими руками зажигалку и открыла пачку незнакомца. Кроме одной сигареты, все остальные торчали вверх ногами и явно были другой марки. Вера изучала странную композицию, пока чья-то рука не обняла ее за ребра. Смоглая мужская рука в пятнах белой краски. Вера сперва напряглась, а затем прижалась спиной, словно заработал невидимый магнит. Словно этот человек, что имел такую огромную, непостижимую власть над Верой, затянул вокруг ее шеи поводок. «Господи, я совсем закурилась». «Самой противно. Ты пациента вкрасил?» Герман не отвечал, но Вера чувствовала на затылке его дыхание. «Смотри, новая загадка моего трупа. Да-да». Она протянула сигареты. «Мёртвое мёртвым», – послышался равнодушный ответ. «Не занимайся ерундой». Вера обернулась. В уголках глаз и губ Германа витала тень улыбки. Будто он разгадал тайну о прокинутой п а ч к и Вера не в первый раз ощущала, что Герман считает себя умнее. Ведь он нейрохирург мирового масштаба. А она – бывший солдат с чужой рукой, титановой ключицей, винтами в ребрах и шрамами, шрамами, шрамами. Человек без образования, без здоровья, без будущего. Они сойдутся на пару недель месяцев. И Герман приласкает ее с вежливым и равнодушным видом, как чужую собачонку. А Вера изобразит, что все ее устраивает, пока снова, снова, снова не выкинет в прибой онемевший телефон. Пока порочный круг не замкнется намертво. Вера проснулась от зенитного залпа, свалилась с кровати и лежала на полу ничком, стиснув ладонями уши. В них било, словно шрапнелью, и дикая боль сгибала дугой позвоночник. Потом стало тихо, и Вера поняла, что за стеной визжал чей-то будильник. Представилось, что Герман увидит шрамы при свете дня, и Вера быстрее закуталась в простыню. «Ты где? Ты здесь?» За окном моросила. Не виднелось ни Германа, ни перчатки. Первое расстраивало, второе пугало. Всё объясняла куцая записка. Рефлексы низкие, занимайся с рукой, такой шанс выпадает раз в жизни. Номер оплачен до 12, но хозяев эвакуировали утром, никто не следит. Вера без удовольствия осмотрела насадку. Жёлтый скорпион на ногте немного стёрся и в странном настроении оделась. Шанс! Чем чаще Герман повторял это в разнокалиберных вариациях «ты вытянула выигрышный билет», «такое редкое совпадение антигенов», «ты словно получила вторую жизнь», тем больше Вера злилась. А сколько шансов оказаться на пути ударной волны и превратиться в долбанного Франкенштейна? ч а с ы на телефоне ещё не доползли до 9 и и Вера принесла из машины рубаят. Лежала, читала, п е л а холодный кофе, который они с Германом заварили в бутылке минералки. По окнам грохотали редкие капли, но в номере царили духота и тишина, точно в обитой войлоком палате для душевно больных. К середине книги Вера начала понимать, что за подтекст ч у д и л с а ей. Нечто вроде «Живи счастливым, не жалей о смерти». Сначала это нравилось, но второй смысл чуть преобладал. Вере так показалось, и появилось мимолетное, но неприятное чувство, будто персидский поэт подталкивает читателя к самоубийству. у е д и нахрен!» Вера попробовала включить телевизор, но электричества не было, и она посмотрела новости в телефоне. Несколько попыток и н д и ц и р о в а т ь наиболее опасные трещины в контакте бетона плотины и ее основания с помощью эпоксидного состава завершились удачей. Тем не менее, ГУ МЧС по Архангельской области продолжает поэтапную эвакуацию Северо-Стрелецка и близлежащих деревень. Обстановка в городе оценивается как напряжённая. Для предотвращения стычек между населением введён батальон 70-й мотострелковой бригады. От электричества отключены 7 районов из 12, -ти. сообщается о перебоях с водоснабжением. Последнее рассмешило веру. Настолько казалось невероятным и глупым умереть от жажды перед наводнением. Она расхохоталась и едва не упала с кровати, и смеялась долго, до колика в животе. Потом заплакала. Герман слил в «Шкоду» половину бака, но значок топлива злорадно подмигивал, и Вера покружила по окраине в поисках заправок. о в ы открытых не нашлось. как и большинство жителей. В разбитых шинами лужах искажались безмолвные дома и опрокинутое небо. Зловещий городской вакуум. О мертвеце с пляжа Вера не думала. Последняя ночь сделала неприятную находку далекой и зыбкой. И все было бы замечательно, если бы у квартиры Вере не позвонили из лаборатории. Ну так, в крови и моче токсичная доза д и г о к с и н а Но от такой обычно не умирают. «Это, блин, что? Яд?» – удивилась она. «Нет, лекарство для сердечников. Содержание алкоголя в крови – 2,2 промилле». «Сколько-сколько?» «Да, изрядно. Но и от этого редко умирают. А вот алкоголь и д и г о к с и н вместе – вполне убийственны. Если хочешь жить, такой коктейль не принимаешь. Плюс у вашего человечка метастазы в образцах печени, почек и селезенки». «Выводы делайте сами». Вера удивилась второй раз. «Он же выглядел как спортсмен». «Постойте, а какого хрена на вскрытии ничего не сказали?» «Ну, так всё зависит от организма и квалификации врача. Куда вам выслать результаты?» Вера вошла в свою коробку б о л е е где обнаружила, что электричества и воды нет, а под холодильником натекла п о х у ч а я лужа. Она убралась и поела. Принесла из машины вещи трупа и разложила на полу. У двери пляжное барахло, у стены барахло из чемодана. В глаза бросилась яркая упаковка таблеток, и Вера достала инструкцию. Сердечный гликозид, действующее вещество дигоксин, передозировка, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, некроз кишечника, желудочковая пароксиемальная тахикардия, желудочковая экстрасистолия, Узловая тахикардия, синоэтральная блокада, мерцание и трепетание предсердий. Ави-блокада. Спутанность сознания, снижение остроты зрения, окрашивание видимых предметов в жёлто-зелёный цвет, мелькание мушек перед глазами, восприятие предметов в уменьшенном или увеличенном виде. Она перечитала. Нет. Взгляд не обманывал. «Если хочешь жить, такой коктейль не принимают». Повторил неведомый лаборант. Вера помотала головой и осмотрела другие вещи. Из засоленных манжет бежевых брюк близнецов тех, что с трупа, высыпался песок, а из кармана 6 рублей и записка со стершимся номером. ЖИТ 8 926 74 Вере показалось это странным. Точно вселенная непостижимым образом перепутала вещи. Грязь и деньги были к месту в одежде с пляжа. Дальше больше. На подкладке чемоданных брюк нашлась непонятная метка лацития, как и на мешке из химчистки, без последней «и», и на одной майке, и на красно-синем галстуке. Вера почувствовала озноб и на миг остановилась. Почему мужчина срезал не все бирки? Чтобы его не узнали? Или ярлыки уничтожал не хозяин, А человек, который забрал документы и карточку от камеры хранения? Тогда он оставил бы ложные следы. Или он рассеянный? На белой чемоданной рубашке оставался ярлык изготовителя, что добавляло подозрений. Вера изучила брюки, на этот раз с пляжа. Ничего. Чистые, аккуратные, чуть мятые или… Вера зацепилась ногтем за грубые швы в кармане, вывернула его. и обнаружила мешочек, подшитый внутрь. Сердце заколотилось у г о р л о Вера рванула нитки руками, надкусила, и на свет появился огрызок бумаги с фразой «Рафтанд о Равим». Вера испуганно посмотрела на р у б а я т который подбросили т р и г о когда заходил незнакомец. Она медленно, недоверчиво подошла к книге и полистала ее в поисках неполного фрагмента. Тот приютился на 2 2 0 странице, где мужчина вырезал из персидского варианта слова «Уходили» и «Уходим». Рядом карандашом, легким разгонистым почерком написали последовательность латинских букв и закончили рядом цифр – 963-515-22-38. Вера бездумно разглядывала Тарабарщину, затем достала мобильник и набрала номер.